Страдания святой мученицы Татьяны Святая мученица Татьяна родилась в Древнем Риме от знатных родителей. Отец ее, трижды бывший консулом, был тайным христианином и отличался богобоязненностью. Свою дочь, святую Татьяну, он воспитывал в благочестии и страхе Божием и научил ее Божественному Писанию. Когда святая Татьяна достигла совершеннолетнего возраста, она восхотела проводить жизнь свою в девстве и целомудрии. Невестой была она Христу. Пламенея к нему любовью, она ему единому служила день и ночь, молитвою и постом, умершляя плоть свою и порабощая ее духу. За свою добродетельную жизнь она сподобилась послужить церкви. Она была поставлена диаконисой, и, подобно бестелесным ангелам, она служила Богу во плоти. И Христос Бог венчал невесту свою мученическим венцом. Она пострадала следующим образом. Когда был убит своими же римлянами нечестивый царь Антонин, и тело его, влекомое по граду с поруганием, было брошено в реку Тибр, на царский престол был возведен Александр, юный шестнадцатилетний отрок. Он имел матерью христианку именем Мамею. От нее он научился почитать Христа, но не согласно с верою Христовою, ибо в то же время он продолжал служить идолам и поклонялся им как древним богам римским. В его дворце были изображения Христа и почитаемого язычниками Аполлона, ветхозаветного Авраама и языческого Орфея и многих других. Сам Александр, как сын христианки, не преследовал христиан, но наместники его правители областей и консулы сильно притесняли христиан. Так как сам Александр был слишком молод, то управление государством было поручено некоторым из членов совета. Главным среди них был городской епарх Ульпиан, Жестокий нравом и великий враг христиан. Эти советники от имени царя управляли всем. Они-то и разослали повсюду повеления, чтобы галилеян, так они называли христиан, всюду принуждать поклоняться римским богам, угрожая им в случае неповиновения лютыми мучениями и даже смертью. Наблюдать же затем, исполняется ли христианами это повеление, были избраны следующие лютейшие враги христиан и верные слуги дьявола. комит Виталий, кувикулериарий Вас, Доместик Кай. Тогда и в Риме, и во всех областях римского государства полилась кровь христиан подобно воде. Их не щадили, но подвергали мучениям и предавали смерти. В то время и святая дева Татьяна была схвачена язычниками и приведена в храм Аполлона. Ее хотели принудить поклониться этому идолу. Она же помолилась истинному Богу, и вдруг произошло землетрясение. Идол Аполлона упал и разбился на части. Обрушилась также часть храма и придавила многих язычников и жрецов. Дьявол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причем все слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся по воздуху. Тогда нечестивые повлекли святую деву на суд и мучение. Сначала они стали бить ее по лицу и терзать очи ей железными крючьями. По долгом мучении сами мучители изнемогли, могли, ибо тело Христовой страдалицы для наносивших ей раны было твердо, как бы наковальня, и больше приняли муки сами мучители, чем святая мученица. И ангелы невидимо стояли около святой и наносили удары тем, кто мучил святую Татьяну. Так что мучители взывали к беззаконному судье и просили его, чтобы он приказал прекратить мучение. Они говорили, что сами они больше страдают, чем эта святая и невинная дева. Татьяна же, мужественно претерпевая страдания, молилась за своих мучителей и просила Господа, чтобы он отверз им свет истины. И молитва ее была услышана. Небесный свет озарил мучителей, и духовные очи их отверзлись. Они увидели четырех ангелов, окружающих святую, услышали глаз с неба, бывших к святой деве, и пали пред нею на землю и стали молить ее. «Прости нас, служительница истинного Бога, прости, ибо не по нашей воле мы причиняли тебе мучения». Все они, их было числом восемь человек, уверовали во Христа и восприяли крещение в своей собственной крови, ибо их за исповедание Христа жестоко мучили и, наконец, усекли им главы. На другой день неправедный судья, Васев на судилище, опять приказал привести на мучение святую Татьяну. Она же предстала пред своим учителем совершенно здравой, лицо ее было спокойно и радостно. Судья стал убеждать святую деву, чтобы она принесла жертву идолам, но старания ее оставались тщетными. Тогда он приказал обнажить святую и бритвами резать ее. Девственное тело ее было бело, как снег, И когда стали резать его, то из ран вместо крови истекало молоко, причем распространилось великое благоухание, как бы от сосуда с ароматами. Святая же, возрев на небо, молилась среди этих мучений. Затем ее крестообразно распростерли на земле и долгое время били жезлами. Так что мучители изнемогли и часто сменялись ибо, как и прежде, ангелы Божии невидимо стояли около святой и наносили раны тем, кто причинял удары святой мученице. Слуги мучителя изнемогали, заявляя, что им кто-то наносит удары железными палками. Наконец, девять из них умерло, пораженные десницей ангельской, а остальные упали на землю еле живыми. Святая же обличала судью и его служителей и говорила, что боги их бездушные идолы. Так как уже приближался вечер, то святую вергли в темницу. Здесь она провела всю ночь, молясь Господу и воспевая Ему хвалы. Небесный свет озарил ее, и ангелы Божии славословили вместе с нею. Утром ее снова привели на суд. Увидев святую мученицу вполне здоровой, с лицом еще более прекрасным, чем прежде, все были изумлены и удивлены. Сначала стали ласково и льстиво уговаривать, чтобы она принесла жертву великой богине их Диане. Святая Дева показала вид, что согласна последовать их совету. Ее повели в храм Дианы. Бес, обитавший выдали Дианы, почувствовал приближение святой Девы и стал громогласно взывать. «Горе мне, горе, куда бежать мне от твоего духа, Боже небесный, ибо огонь, возгорающийся со всех углов этого храма, гонит меня». Святая, приблизившись к храму, ознаменовала себя крестным знамением и, возведя свои очи к небу, стала молиться. Вдруг раздался страшный удар грома и заблестала молния. Огонь, упавший с неба, попалил храм с идолом жертвы, жрецов, множество из неверующих опаленные молнией замертво упали на землю. Тогда повели святую Татьяну в притор, подвесили ее там и терзали железными крючьями, и даже вырвали ей сосы. После этого святую заключили в темницу, и снова святозарные ангелы небесные явились к святой страстотерпице, совершенно исцелили ее от ран и восхваляли ее мужественное страдание. Наутро святую Татьяну привели в цирк и выпустили на нее страшного льва, чтобы он растерзал святую. Но свирепое животное не коснулось святой. Лев ласкался к ней и покорно лизал ей ноги. Когда же льва хотели было увезти обратно из театра в клетку, он внезапно устремился на одного знатного сановника по имени Евмения и растерзал его. Святую Татьяну снова повесили и снова начали строгать ее тело. Но снова ангелы невидимо наносили удары ее мучителям, и те подали мертвыми. Когда святую вергли в огонь, но и огонь не вредил ей, сила огненного пламени стихла, как бы почитая рабу Христову. Нечестивцы же все все дивные знамения приписывали не силе Христовой, а волхвованию. Они остригли святой волосы, надеясь, что ее чары будут более недействительны. Они думали, что в волосах своих святая имеет некоторую волшебную силу, так что ничем нельзя повредить ей. Поэтому они остригли ей волосы и заключили ее в храм Зевса. Безбожные думали, что святая никак не может более повредить их божеству, потому что с потерей волос она лишилась и силы вохлования. Два дня провела святая заключенная в том храме. Небесный свет, который всегда ее осиявал, разливался и в храме, и ангелы ободряли и утешали ее. На третий день пришли жрецы с народом, чтобы принести жертву своему богу Зевсу. Отворив храм, они увидели, что идол их упал и разбился». А святая Татьяна пребывала в радости о имени Господа Бога. Тогда ее привели в судилище. Судья, не зная, что еще сделать с ней, изрек ей смертный приговор. И святая Татьяна была усечена мечом. Вместе с нею казнили и отца ее, ибо узнали, что и он христианин. Сначала мучители лишили его почестного звания, отняли у него все его имение. Осужденный на смерть, он умер от меча вместе со своей дочерью за имя Христова. Оба они сподобились от Господа получить венцы мученические от Христа Бога. Ему же слава во веки. Аминь.